Глава 3 Незваный гость. На этот раз Крио спал без сновидений и проснулся, когда автоматическая система внутреннего микроклимата работала на полную силу, а значит, на улице было достаточно жарко. На дверях и окнах горели тусклым светом красные индикаторы, означавшие полную блокировку окон и дверей. Выйти на улицу было уже нельзя. Сделано это было еще давно, для безопасности, так как были не единичные случаи, когда люди, дезориентированные по какой-то причине, покидали свое жилище и получали приличную порцию солнечного облучения. Немногочисленные открытые участки белой, как бумага кожи, моментально покрывались ожогами, которые вызывали достаточно болезненные реакции организма, такие как слабость, головокружение и тошнота. На солнце температура нередко достигала 70 градусов по Цельсию, и в таких условиях могли передвигаться по поверхности только специально подготовленные люди, имеющие особые закрытые светоотражающие костюмы, с альбедо почти единица. Но даже они нагревались, а соприкосновение с другими предметами тоже не сулило ничего хорошего, несмотря на то, что под костюмом был слой жароустойчивого материала, по структуре напоминавшего латекс. Благо, большая часть города находилась в тени, а надобность выбираться в светлое время суток возникала очень редко, и это могли делать только специальные техники верхних уровней, например, те, которые следили за климатическими стабилизаторами. Крио открыл глаза и сразу почувствовал, что в комнате он не один. Странное ощущение нарастало с каждой секундой, и оцепенев, он просто лежал, уставившись в потолок. Первое, что пришло в голову, это проверить домашнюю сеть на момент взлома. Иначе как кто-то еще мог проникнуть в его дом? В голове проносились десятки мыслей. Вчера была очень странная ночь. Этот сон про то, как его взяли в заложники, и второй кошмар, который он уже толком не помнил. Сам факт, что он мог проспать 4 часа в такси при включенном уведомлении, был очень странным. Но финансовые отчеты это подтверждали. Он заплатил за четыре с лишним часа простоя. Но откуда тогда это четкое впечатление, что кто-то присутствует в комнате? Может, кошмар не был кошмаром, и в его комнату ночью действительно кто-то проник? Но тогда как объяснить, что он оказался потом в такси? Мысли были словно спутанный котенком клубок. Нет, это был сон, хоть и очень реальный. Просто впечатления от него были столь яркими, что даже сейчас Крио ощущал страх, что кто-то пробрался к нему в апартаменты. Ему ведь не снятся вещи и сны, верно? Да и сеть не взломана. Он постарался отогнать эти наводящие ужас мысли, сделал глубокий вдох и выдох и сел на кровати. И так опешил, что сердце не просто ушло в пятки, а успело сделать пару подъемов с переворотом, прежде чем вновь встать на место. Напротив, в кресле сидела девушка и молча смотрела на него. Ее взгляд был самым, что ни на есть, невинным. «Э-э-э, – бросила она и смущенно улыбнулась. «Ты не бойся, я не грабитель и совсем не думала тебя пугать. И еще вчера хотела все объяснить, но ты пришел как зомби и сразу завалился в постель». Она поправила рукой длинные каштановые волосы, погладила мочку уха большим и указательным пальцами и вдруг спросила. «Наверное, кофе хочешь? Вид у тебя помятый». «У меня нет кофемашины». «Черт возьми, что происходит? Ты бы прикрылся, что ли?» Она кокетливо улыбнулась и, подмигнув, бросила Крио его домашнюю футболку. Он надел ее. Его ноги все еще были закрыты тонким охлаждающим пледом. Крио изучающе осмотрел девушку с головы до ног. Угрозы от нее вроде бы никакой не исходило, да и она давно могла сделать все, что хотела, когда он спал. Но как она проникла сюда и, главное, зачем? Тем более имплант ее не давал никакой информации о владельце, и даже профиль в сфере был закрыт. А это значило лишь одно – ей определенно есть что скрывать. На вид ей было лет 19 не больше. Длинные, ниже плеч, каштановые волосы она волной зачесывала назад. Лебединая шея. Лицо было миниатюрным, овальным и по-женски изящным. Под ухоженными темно-фиолетовыми бровями большие выразительные зеленок-карие глаза. Цвет радужки, скорее всего, был изменен имплантами, а значит, ей не были чужды современные технические веяния в плане изменения внешности. Маленький рот складывался в легкую ухмылку. Верхняя, немного задранная к носу губа, придавала ей еще больше кокетливости. Когда она говорила, было видно, что у нее идеально ровные и белые зубы. Носик был аккуратный, хоть и немного длинный, но отлично вписывался в общий ансамбль. У нее не было ни колец, ни сережек, что было немного нехарактерно для девушек ее возраста. Только глаза и фиолетовые брови, подстриженные по последней моде, выдавали в ней приверженность современному стилю. Если не учитывать тот факт, что цвет глаз меняли крайне редко, так как это было достаточно сомнительным мероприятием, ведь не позволяло поставить более важные и нужные функции глазных имплантов. Одета она была просто, в обычный облегающий костюм, хорошо подчеркивающий ее точеную фигуру с тонкой талией, женственными бедрами и небольшой грудью, которая легко бы уместилась, пусть и в немалые ладони Крио. Она была стройная и высокая, хоть и на полголовы ниже его. Имплант определил ее рост как 170 сантиметров. Но благодаря изяществу ее фигуры она казалась немножко выше. На руках девушки был стандартный атрибут работника кибериндустрии прошлого поколения – фирменные перчатки-манипуляторы, явно не из дешевых, но на данный момент, по мнению Крио, бесполезных. Вообще говоря, стиль одежды после тайм-аута сильно изменился. Из-за проблем с избытком солнечной радиации постепенные из исчезла одежда, открывающая части тела. На смену пришли костюмы, будь то мужские или женские, всегда закрывающие тело с ног до самого подбородка. Менялась только причудливая форма воротов, которые имели всевозможный крой и отстегивались разными способами в ту или иную сторону, поэтому кожа у всех побелела, и лица горожан были бледными, как школьный мел, а загар стал пережитком старого времени. Зонты тоже стали аксессуарами, которые до ухода в ночь использовали для защиты от солнца чаще, чем от дождя. Терчатки же превратились в важную деталь гардероба и того раньше, еще в эпоху эпидемии. Тогда они были средством гигиенической защиты и не обладали никаким специальным функционалом. Однако уже вскоре перчатки стали необходимым атрибутом первых имплантов, так как почти все манипуляции перед виртуальным интерфейсом выполнялись именно с их помощью. А кроме этого, они еще и закрывали руки от солнца. Но время шло, управление стало исключительно ментальным, и надобность в них полностью отпала. Но кто-то все же продолжал их носить, утверждая, что ложная мысль может быть воспринята как команда. Пальцами же все выполнить можно куда быстрее и чаще безошибочно. Сейчас уже почти все носили обычные перчатки, но как бы то ни было, они стали важным элементом стиля, таким же, как головной убор или зонт. Стильные перчатки всегда были признаком моды и тонкого вкуса их хозяина, поэтому оценивающий взгляд Крио по привычке сразу упал именно на них. «Какие у тебя перчатки? Ты из тех, кто любит ностальгировать, предпочитая современным технологиям старые привычки? Может, еще коммуникатор из музея с собой таскаешь?» Она изменилась в лице. Улыбка пропала. Ее сменил холодный взгляд. «Это подарок отца», — сухо ответила она. криво стало неудобно. «Извини, я не знал. Надеюсь, с ним все хорошо?» «Проехали». На ее лице вновь появилась ехидная ухмылка. Незнакомка будто была рада, ведь теперь не ей было неудобно за сложившуюся ситуацию, а хозяину квартиры. «Так что, в твоей конуре нет ни грамма кофеина?» «Стоп-стоп, ты не забыла, что мы остановились на моменте, когда ты хотела рассказать, как ты здесь оказалась и что тебе надо?» «Ты всегда с девушками такой?» Она скорчила гримасу и закатила глаза. «Знаешь, обычно девушки приходят сюда вместе со мной, поэтому ответ – нет». Он разозлился, так как явно начал терять терпение. Последнюю фразу он сказал резко и бескомпромиссно. Смекнув это, она, будто потеряв интерес к его персоне, начала рассматривать апартаменты. «Меня зовут Крис», – повернувшись опять к нему, как ни в чем не бывало, представилась она. «Отлично, а меня…» – он осекся. Она опять чуть не свела разговор на дружеский лад. Манипуляторша. «Неважно. Имя очень хорошо отражает твою суть. Родители молодцы. Так вот...» Она помялась на месте, взяла со столика кубик Рубика и начала крутить в руках. «А говоришь, я любительница ретро-девайсов». «Ты бы проявила уважение». Он впился взглядом в кубик. Больше всего на свете, еще с самого детства, он не любил, когда кто-то брал его вещи. Он всегда был уверен, что никто не может к ним так бережно относиться, как он. На деле так оно обычно и было, и все, чем он пользовался, возвращалось к нему отнюдь не в идеальном состоянии. А он любил, когда все именно идеальным и оставалось, без царапин, изъянов и прочих недостатков. «Ах, да. Ну, я взломала твою систему безопасности и так проникла в дом». Она, видимо, даже не поняла его возгласа. «По-моему, это очевидно». «А ты думал, я телепортировалась или вывалилась из соседнего подпространства, где ты более смышленый?» Крио опять начал краснеть от злости, но, погасив этот порыв, спокойно сказал. «Это невозможно. Дверь я лично программировал. Ты бы 300 лет код подбирала». А систему кондиционирования, видимо, нет. Сломала за пять минут и залезла через вентиляцию. Она показала ему язык и сразу отвернулась, продолжив рассматривать его жилище. «Да там только кролик пролезет». «Ну, я бы не сказала. Видимо, у тебя неверное представление о вентиляции в твоем доме. Поверь, она открывает море возможностей». «Так мне сказали ребята, что ставили защиту. Получается, эти черти просто не хотели ничего делать. Ни на кого нельзя полагаться, кроме себя. Да-да», — закончила она. «И так ты проникла через вентиляцию, допустим. Но зачем?» Он вопросительно смотрел на нее некоторое время, но так и не дождавшись ответа, предположил. «Ты одна из этих бродяг с нижних уровней, которые решили найти тут лучшую жизнь?» «А что, похоже?» Она пристально посмотрела на него, затем взяла со стола красное, натертое до блеска яблоко и откусила его, громко хрустнув. «Вообще нет, они обычно в...» Она перебила его. «Так чего чушь несешь?» «А я смотрю, у тебя есть привычка постоянно перебивать и чавкать параллельно. С тобой, знаешь ли, очень тяжело разговаривать и держать себя в руках». «Ну так учись. Очень важное, между прочим, качество для мужчины. Хотя ты, видимо, редко с девушками общаешься». Она повернулась к нему и надула губки. «Надевай штаны. Покажешь, где у тебя нормальная еда на кухне. Я голодная, как волк». Он спешно натянул штаны под одеялом и встал. Было грустно ощущать, что он слушается ее, хотя она в его доме была на птичьих правах. Он решил немного переиграть ситуацию в свою пользу. «Давай так. Если ты будешь продолжать дерзить и не скажешь, что ты тут забыла, я выгоню тебя на улицу, где ты благополучно поджаришься, как курочка на вертеле». Уловив ее косой взгляд, он поправился. «Да-да, через вентиляцию. Как залезла, так и вылезешь. Так что будь в рамках приличия. В данный момент мы в одной тарелке». «Но я надеюсь, ненадолго. Будем считать, что ты у меня в гостях». «Окей, но...» — она выдержала паузу. «Ты реально зануда. Ну, убегала я от плохих парней. В общем, и бла-бла-бла, все как обычно. Залезла к тебе, чтобы спрятаться и переждать, но отключилась, сильно устала. А проснулась, когда уже светала. Я пережду у тебя до заката, уйду, и ты меня больше не увидишь. Такой вариант устроит». Крио тяжело вздохнул. Девушка явно была проблемная, но где в этом мире она вообще могла найти неприятности? Хотя чего уж говорить, уж что-что, а они ему были точно не нужны. Он еще раз присмотрелся к ней. Под этой маской ехидности и дерзости вполне могла скрываться совсем другая натура. Неплохо было бы это как-то понять. Что-то в ней притягивало, хотя пока она скорее больше раздражала его, чем очаровывала. Ну или может одновременно и то и другое. «Ладно, ладно, я Крио. Чувствую себя как дома. Хотя зачем я это говорю? Сейчас посмотрим, что у меня есть из еды». Он немного замялся, затем подошел к холодильнику и, наскоро осмотрев его содержимое, достал два запаянных пакета и бросил на стол. «Спрашивать, что за плохие парни, я так понимаю, бесполезно. Ты пойми меня правильно, но меньше всего я бы хотел, чтобы чисто невзначай меня вечером оторвали голову, когда ты выйдешь отсюда». «Так себе перспектива, согласись». Крис быстро подхватила два пакета с едой со стола, прочла название, написанное сбоку, и, проронив ироничное «мммм», открыла тепловую камеру, которая получала тепло извне, и выставила на таймере одну минуту. «Ты постоянно питаешься этим?» Она сделала акцент на последнем слове. «Или припас специально для гостей?» Взглянула на огрызок яблока, Потом, недолго думая, закинула в рот и прикончила его тоже. «Ой, вот только не надо! Эта еда вполне себе вкусная и достаточно полезная. А главное, мне не надо тратить на ее готовку больше двух минут в день. Я ем ее ежедневно, и, как видишь, все окей. А разнообразие мне особо и не нужно. Я уже привык ко вкусу этих углеводно-белковых каш». «Смотря что понимать под термином «окей», — скептически сказала она. «Хватит язвить. Ты в кого такая?» «Да и чего я вообще оправдываюсь?» Он тяжело вздохнул и сказал. «Скажи на милость, чем мы будем заниматься в ближайшие 6 часов?» «А что, есть предложение?» Она опять подмигнула ему. Затем, быстро надев маску серьезности, сказала. «Для начала давай поедим». И вытащила из камеры два горячих пакета с едой. Один кинула крио второй быстро вскрыла и аккуратно положила перед собой. Из пакета валил густой пар. Она немного поморщила носик, потом принюхалась и вынесла вердикт. «Хм, а пахнет-то неплохо, хотя, возможно, это голод во мне говорит». И, взяв ложку из стоящего на столе стакана, приступила к трапезе. Крио смотрел на нее секунд 5 и думал, что по-прежнему не понимает, что происходит. Уже прошло минут двадцать, а ситуация ни на йоту не прояснилась. Более того, он так и не понимал, как к ней относиться. По-хорошему, надо быть строже или вообще ее выгнать. Но когда он смотрел на нее, любая злость мигом пропадала. Она вела себя просто как избалованный ребенок. Он взял пакет и, открыв его, недоверчиво посмотрел внутрь. «Что ей не нравится? Все отлично, ем ведь каждый день», подумал он и тоже принялся за еду. Он даже не заметил, как здорово успел проголодаться. Ели они молча. Крио полностью погрузился в процесс поглощения пищи, неторопливо опустошая пакет, а Крис быстро уплетала кашу, параллельно изучая взглядом скромные апартаменты. На первый взгляд они были самыми, что ни на есть, типовыми. Обычная студия, хотя присмотревшись, можно было с точностью сказать, что жил здесь определенно холостяк. Войдя в квартиру, ты попадал в большое помещение, с левой стороны которого находилось подобие спальни с большой квадратной кроватью, а справа – обеденная зона и подобие кухни. Прямо по центру стоял огромный белоснежный стеганый диван, на котором, может, ранее и задремала гости а перед ним журнальный столик. Единственная дверь в углу кухонной зоны вела в туалет. Также можно было сделать вывод, что Крио явно не любил свет или же просто не уделял этому вопросу внимания. Поэтому бывшее и без того мрачным помещение с серыми, как бетон, стенами становилось еще мрачнее от полумрака. Только обеденная зона освещалась точечными светильниками. Крис даже прокомментировала, что в такой интерьер она бы точно добавила какой-то яркий акцент, иначе в нем можно просто помереть со скуки, на что Крио только хмыкнул. Когда они оба доели, девушка взяла свой пакет со стола и подошла к Крио. Взлохматив ему волосы на голове, чего он вообще не ожидал, она взяла и его пакет, а затем выкинула их в выехавшее из гарнитура мусорное ведро. «У тебя такой бардак! Может, я просто уберу у тебя за то, что ты меня приютил и мы квиты?» «У меня три бота следят за порядком». Он огляделся вокруг и понял, что его домашние помощники явно не справлялись с этой задачей. Было пыльно, а вещи, разбросанные еще со вчерашнего дня, валялись в самых неожиданных местах. Хотя, ладно. Хорошо, давай так и сделаем. Но я по-прежнему хотел бы узнать, что все-таки произошло. «Это настойчивость или занудство?» «Ладно, давай так. Я обещаю, что расскажу тебе, но не сейчас. Сейчас просто не могу, честно». «Давай я займусь уборкой, а ты пока перепишешь защиту, чтобы к тебе больше никто не залез через вентиляцию». Он почесал затылок. «Справедливо. Но я начну с душа, пожалуй. Кстати, все, что нужно для уборки, вон в том шкафчике». Он показал на крошечный ящик, стоявший в углу кухни. Затем удалился в ванную. Странно, но он больше не волновался за свою безопасность. Эта странная девчонка своей бесшабашностью смогла каким-то образом внушить ему доверие, Хотя он поймал себя на мысли, что все же рискует, и надо быть с ней аккуратнее. Он быстро принял душ и уже стоял перед зеркалом, вытираясь не самым дешевым бамбуковым полотенцем, вещью из прошлого. Мысли в голове напоминали рой надоедливых пчел, и он на пару минут смог забыть о своей гостье. Он внимательно осмотрел лицо. Никаких следов побоев видно не было. Имплант на запрос диагностики выдал по всем пунктам «Окей». Значит, все-таки это был сон просто очень странный и пугающе реальный. Зачем кому-то его похищать? Да чтобы в один день случилось столько всего, это было крайне маловероятно с учетом его в меру заурядной жизни. Он погрустнел и всмотрелся в свое отражение в зеркале. Его оценивающий из доли и здорового скепсиса взгляд быстро отмечал любые изъяны тела. Хотя он и был достаточно высокий и крепко сложенный, что не характерно для человека, работающего исключительно своей головой, он всегда хорошо видел асимметрию и любые геометрические недостатки. Отсутствие физического труда выдавали только ровные и длинные пальцы. У него были сухие мускулистые ноги, которые держали уже не столь сухой, но крепкий торс. Широкая спина и плечи переходили в тонкую шею. По его жилистым рельефным рукам было понятно, что он тренировался, но работал исключительно со своим весом. Возраст угадывался не сразу. Его серьезное выражение лица накидывало ему лет пять, хотя ему не так давно исполнился 21 год. В дверь постучали, и он с непривычки вздрогнул от неожиданности. «Можно я выкину хлам, который ты сбрасываешь в углу спальни? Он явно тебе не нужен». «Да, конечно». Он сам удивился своему ответу. Сегодня и правда был очень странный день. Часы до полуночи пролетели быстро. За это время Крис вылизала почти в прямом смысле этого слова его квартиру до блеска, а он перепрошил блок безопасности и теперь мог не бояться еще одного вторжения. Хотя в глубине души он жалел, что она не сможет к нему наведаться даже таким странным образом. Он хотел бы пригласить ее в гости еще, но это было как-то глупо. К тому же она наверняка бы ответила ему отказом. В итоге, когда она выходила из его квартиры и уже с совсем открытой улыбкой смотрела на него, он выдавил только лаконичное «спасибо». И только тогда заметил, что глаза ее были уже не зеленого, а почти лазурного цвета. И когда она была в конце коридора, он наконец-то решился попросить ее оставить хоть какие-то контакты или все-таки предложить напоить ее кофе, который она так хотела. Но двери лифта в этот момент предательски закрылись. А он увидел снова кокетливую улыбку и веселый взгляд голубых глаз из-под фиолетовых бровей. Она не ответила, так и оставшись для него веселой девочкой-загадкой с меняющимся цветом радужки. «Может, побежать и догнать ее на улице?» — подумал он. «Но это опять было глупо. Совсем глупо. Все надо делать вовремя. Значит, не судьба».